Глава вторая Да, эта смазливая блондинка-корреспондентка попалась мне немного не вовремя. Точнее, не совсем мне. То есть мне, но... Да блин. Когда она заговорила про Доброхотова, из меня вырвался мой старый характер Сандра. Если я что-то и не любил, так это присвоение чужих заслуг непричастными к этому людьми. Как сказал бы Крендель, «Этот трындец какой зашквар, шквар!» И я с ним был полностью согласен. Вот только по-хорошему надо было придержать Сандра в узде, чего не смог сделать. Я необдуманно объявил о том, что через месяц захвачу смелость без всякой помощи со стороны. Это было опрометчивое решение. Хорошо, что хоть к концу разговора я удержался и во всеуслышание не послал Доброхотова и Империю нахрен с территории гордости. Это было бы для меня большой проблемой. Да, я не из тех людей, что берут свои слова обратно, поэтому мне придется сейчас конкретно раскорячиться. В первую очередь, чтобы укрепить гордость и выгнать этого балабола прочь, обеспечив крепкий тыл без чужой помощи. Ну и, собственно, захват смелости. Понятия не имею, как я это проверну. Все эти мысли крутились у меня в голове, пока я шел за дворецким, который вел меня в императорский кабинет. Совсем не удивился, когда увидел рядом с Елизаветой Петровной герцога Балконского и другого герцога, главу истребителей Хрулева. Да, старый разведчик, очень толковый дядька, безусловно, преданный империи и личной императрице. но такого я не одобряю. Сколько можно просить советов? В очередной раз я подметил, что сама по себе императрица при всей своей внутренней силе периодически бывает просто испуганной женщиной, которая не знает, что ей делать. Судя по всему, сейчас она была напугана. Да. Она человек хороший, я бы даже сказал прекрасный, и внутренне и внешне. Вот только некоторые вопросы политики не зависят от этих качеств. Невооруженным взглядом было видно, что она была бы счастлива переложить со своих хрупких женских плеч все заботы о государстве на плечи нового императора. Но как раз с этим была проблема. И пришло время выяснить, что и как. Вежливо поприветствовав императрицу, главу службы безопасности и старого иста. Я после приглашающего жеста уселся в мягкое кресло. Балконский нажал какую-то кнопку, свет в кабинете погас, и на стене, на огромном экране, началось слайд-шоу в перемешку с короткими роликами. Для начала мне показали карту планеты, на которой потихоньку увеличился масштаб, а угол зрения зрителя смещался в сторону Арктики. Да, я знал из истории, что после возникновения эпицентров на территории Арктики со дна поднялась суша, образовав седьмой континент Земли. Но об этом было очень мало сведений. И я тоже особо не заморачивался, а похоже зря Северный полюс окрасился красным цветом. Эту территорию мы не контролируем, произнес Балконский, который, судя по всему, взял на себя роль ведущего. Мы это империя, уточнил я. Мы это все человечество, покачал головой Хрулев. Я пока не стал задавать вводных вопросов, терпеливо ожидая продолжения презентации. Балконский секунду подождал, но, не дождавшись от меня вопроса, клацнул на кнопку, и на карте Арктики появилось 12 зеленых точек. Герцог продолжал вещать, и я понял, что зеленые точки, ровно по окружности Красной территории, это 12 крепостей, каждая в зоне ответственности одного из государств либо группы государств в зависимости от их ресурсов и мощи. «Наша империя до недавнего времени самостоятельно обеспечивала границу нашей ответственности». — пояснил Хрулёв, вновь взяв голос. Я кивнул, но разговор мне не нравился все больше и больше. «Итак, против кого мы сражаемся?» Тут пошел видеоролик. Я еле сдержал смешок, увидев уже знакомых циклопов. Один из них, только что лучом, из-за лба, взорвал бронетранспортер, хотя сам тут же взорвался от прямого попадания чего-то серьезного. «Мы назвали их серыми», — в этот раз подала голос императрица. И проявились они в Арктике довольно давно. Сначала на месте Арктики был обычный арктический эпицентр, который ходило в походы в Северное Королевство, дабы разжиться добычей. Собственно, они на этом хорошо заработали, доставляя всех желающих в арктический эпицентр. Ну и сами не забывали о прокачке, в том числе забирая себе мощных истребителей других государств не устраивая нужные им брачные союзы. Я молча кивнул, в очередной раз порадовавшись северянам, то у них есть такой мудрый правитель. И, походу, все его предшественники тоже были башковитыми ребятами. Но потом появились серые. Сначала мы думали, что это просто радужный разлом ранга колосс. Вот только пока собиралась экспедиция, чтобы его закрыть, все пошло не по плану. Во-первых, он находится в глубине эпицентра, и дойти до него было достаточно сложно, поэтому наша экспедиция затянулась. Но было несколько моментов, в том числе очередное расширение эпицентра. Наши ученые до сих пор гадают, что это такое. Возможно, ты знаком с тем, что иногда часть других миров материализуется у нас в мире без всяких разломов, просто куски другого мира. Так вот, вместе с этими кусками возникли еще твари, с которыми нужно было сражаться, поэтому мы опоздали. Но потом было поздно. Серые начали расширять свой ареал обитания, и человечество, возможно, в первый раз за все свое существование договорилось. Было сформировано 12 лагерей с разбивкой зоны ответственности. Основная задача была сдерживать врагов на континенте. И с этим возникли определенные проблемы. Над Арктикой из-за многочисленных кусков иномирных материй проблемы с погодой и с энергетическими потоками. Там, как и в разломах, с перебоями работает техника и абсолютно невозможно использовать летательные аппараты так что в основном приходится драться по старинке, используя навыки истребителей монстров. Мы быстро поняли, что силы неравные. Истребители долгое время сдерживали серых, пока мы строили эти крепости. Императрица кивнула на зеленые точки. Они были построены за пределами аномалий, идущих от эпицентра. В них уже могла располагаться нормальная техника. Честно говоря, это было грамотным решением, иначе мы бы не выстояли. Потому что серые все пребывали, пребывали, И пребывают до сих пор. Сейчас они пытаются вырваться за пределы, и с каждым годом сдерживать их получается все сложнее. То есть император погиб в Артике, как бы между прочим уточнил я с абсолютно невинным видом. Собеседники отреагировали странно. Они переглянулись между собой, а Балконский покачал головой. Это закрытая информация, Александр. Мы не можем сказать ни да, ни нет, к сожалению. «Да и не относится это к нашему текущему разговору». «Конечно, блин, не относится», — вознегодовал я. «В империи погиб император. Это скрывает от народа. И, конечно, это абсолютно неважно и никого не касается». «Александр, я тебя прошу», — угрожающе начала Елизавета. «Вы меня уже попросили. Ни раз, ни два, ни три. Если вы хотите, чтобы ваши просьбы были услышаны, не держите меня за дурака и расскажите, что случилось». «Саша...» Елизавета выключила императрицу и включила женщину: Я тебе обещаю, ты вскоре обо всем узнаешь, но поверь мне, пожалуйста, я не могу сейчас об этом сообщить. Я пристально смотрел на нее, пока сильная женщина не отвела свой взгляд первой. Покачал головой. Ну, дам ей еще один шанс, последний. Но если что-то пойдет не так, то маленькое, но гордое королевство Галтеонух всегда готово возникнуть в самом неожиданном месте. Пока что просто выслушаю, что от меня хотят. И не буду давить. В данный момент это не является не то чтобы важным, но несущественным относительно поставленной задачи. Все эти мысли пронеслись у меня в голове. Я же просто молча кивнул головой и снова посмотрел на экран. «Три дня назад на нашу крепость напали, и практически ее уничтожили». «Не могу сказать, что я был удивлен». На самом деле, эта раса, которую местные прозвали серыми, имела название «кхарки», либо мы, охотники, называли их Роем. Самое плохое, что эти «циклопы» были всего-навсего штурмовыми бойцами первой линии. И я вам скажу, что при всей своей мощи и ужасающей эффективности, это не самое сильное орудие у этой расы. Кхарки собаку съели на генной модификации с использованием магии, Их матки сами по себе были живым биозаводом по производству новых существ. Не зря мы называли их роем. У них были такие химеры, что даже нам, охотникам, приходилось несладко. С кхарками всегда была одна неприятная проблема. Как мы не искали их, но не могли найти их родной мир? Те миры, в которые они вторгались, кхарки переходили через другие миры. Что-то типа буферной зоны. И когда мы, разбив торженцев, заходили туда, то входная калитка была уже захлопнута. Мы даже не понимали, где она находилась. Вот такие осторожные твари. Хотя почему твари? Был еще один нюанс. Первый раз мы удивились, а потом уже веселились, когда Рой один за другим выбили называемого с нескольких миров. То есть, в принципе, им было пофиг, кого херачить. Они просто расширяли свою зону внимания. При том, что они не были, в отличие от того же называемого, какими-то изуверами, стремящимися уничтожить человеческую расу под ноль. Если мир, в который они вторгались, не оказывал никакого сопротивления, они просто возводили там свои города-крепости. Ну а население этого мира использовали как работников. Да, именно работников, а не рабов, для добычи нужных им полезных ископаемых. Мы понятия не имели, зачем оно им было нужно в таких огромных количествах, как они собирали, но я видел несколько миров, с которыми они закончили. Это были сухие, бесплодные планеты, потому что начинали они с полезных ископаемых, а заканчивали тем, что выкачивали воду. То есть несколько поколений людей жили вполне сносно, пока сам мир не загибался от такого бесчеловечного использования. Так что да, Харки — несомненное зло, но зло какое-то лайтовое, в отличие от неназываемого. Доходило до того, что пара миров отказывались от нашей помощи. Их все устраивало. В общем, странные ребята. Странные — это если посмотреть со стороны Всесильного Ордена Охотников. И охрененно опасные, если посмотреть со стороны жителей этого мира. Честно говоря, то, что их сдерживали почти сотню лет, меня впечатлило. То есть были у человечества сильные войны. А вот у Харков, судя по всему, что-то не так ведь кроме выведенных живых химер, они еще обладали технологиями, сильно превосходящими местные. Их воздушные крепости я вспомнил с одроганием. Скорее всего, как и в случае с темной богиней, они не смогли открыть полноценный портал, а лишь приоткрыли щелочку, через которую не смогли, возможно, всего лишь пока, пропустить свои наиболее сильные орудия разрушения. В любом случае, новость хреновая опять этот вихрь мысли пролетел у меня в голове я посмотрел на видео ожидая увидеть штурм циклопов а возможно кого и похуже но нет штурмующие были обычными людьми но в большинстве своем одаренными это кто ткнул я пальцем в экран китайцы индусы и персы а персы за каким хреном удивился я хотела бы я об этом знать расстроенно сказала императрица и посмотрела на меня то есть индусы тебя не смутили да нет Я уже понял, что они очень хитро сделанные гандоны. Они разрушили крепость, — уточнил я. Но зачем? — Этого я тоже не знаю, — сказала императрица. Ноты протеста разосланы во все три государства, кроме этого. Мы уведомили всех других союзников. Атаки серых происходят волнами, и следующая волна будет в пределах от семи до пятнадцати суток. Балконский ткнул указкой, и одна из точек загорелась. — И в этой стороне точки, похоже. «Будет прорыв!» грёбаная политика!» Я нахмурился. «И что ответили эти уроды?» — Кивнул я на экран. «Да ничего не ответили. Сделали вид что не понимают. По сути...» — Балконский нахмурился. «В целях безопасности и сохранения тайны от всего человечества командиры гарнизонов этих городов и крепостей не являются гражданами пославшего их государства». Но до тех пор, пока они находятся на территории Арктики, и общие мировые законы на них не распространяются. Об этом договорились давно и приняли это единогласно. Почему? Ну, это тема для многочасовой лекции. Просто поверь, что так было действовать гораздо легче. То есть в итоге это не китайцы, персы и индусы напали на российских граждан, «Это три группы, возможно, вышеупомянутых национальностей, напали на русскоговорящих защитников Арктического эпицентра». «Ну вы вертели покачал я головой. «И что вы от меня хотите?» — уточнил я. «В момент нападения погибло шесть наших абсолютов!» — подал голос Хрулев. «Чего?» — сделал круглые глаза я. «Откуда шесть-то взялось?» Абсолютов в мире гораздо больше, чем есть в доступе для обычного иста, даже абсолюта. Именно из-за вот этого эпицентра, снова вступил в диалог Хрулев. Было видно, что этот разговор им дается очень трудно. Если бы ты внимательно просмотрел отчеты Организации истребителей монстров, то понял бы, что сто лет назад несколько сильных истребителей внезапно ушли на покой. Но потом они просто не добавлялись. В общем, я повторю свои слова, «Так было надо, Александр!» «И сколько еще неучтенных абсолютов у нас в империи?» — улыбнулся я. «К сожалению, на данный момент всего три. И как-то странно так получилось, что они все учтенные!» Без улыбки покачал головой Хурлев. «Подождите, Кербицкий выбыл. Алексеев?» — задал вопрос я. «Помогает нашим войскам в японском эпицентре. Раздумываем над тем, стоит ли его дергать оттуда». «Там все тоже не очень просто», — сказал Балконский. «Соответственно, я. А третий — тот самый легендарный Пушкин?» «Да, Александр Сергеевич был в этой крепости. И именно благодаря ему все окончательно не превратилось в катастрофу. Он смог отвезти часть людей к нашим союзникам из Северного Королевства. На данный момент находятся у них в госпитале. Кстати, а как северяне на это отреагировали?» Императрица пожала плечами. «Как ты думаешь, мы действительно с ними союзники. Вот только в этой ситуации своя рубашка ближе к телу. И я даже не могу их винить, потому что не представляю, что сделала бы на их месте. Даже если убрать в сторону, что какими бы хорошими воинами они ни были, выступать сразу против трех групп истребителей — это глупо. Да и если бы они все-таки это совершили, что дальше? Зарвать три крепости, еще больше ослабив защиту? «Не думал я, что все так запущено», — покачал головой. «Сейчас в крепости находится цесаревна Ольга со своей тройкой, но тут императрица на секунду сбилась. Каждый раз она так делала, когда собиралась сказать что-то, в чем была не уверена. У Ольги проблемы с убийствами людей. С серыми она справится, но вот если повторится нападение, а учитывая особую законодательную зону на территории Арктики, в том, что будет еще нападение...» Мы ни разу не сомневались. Уничтожить без единственную наследницу империи. Кто от такого откажется? Поэтому я не хочу, чтобы она там задержалась у всех на виду. «Я вас понимаю», — сказал я. «И вы хотите отправить туда меня?» «Ты на данный момент единственный доступный абсолют в империи, и именно ты должен восстановить присутствие нашего государства в регионе. При том, что никто не помешает прибежать им опять своей толпой и замочить абсолюта Галактионова». Не выдержал, чтобы не подколоть ее. «Есть такая возможность, Александр. Не отрицаю. Но я нужно напросить тебя о содействии, как гражданина и патриота». «У меня есть идея получше. Как насчет гражданина и патриота Доброхотова? Что-то мне подсказывает, что кольцо истребителя на его руке засияет радужным светом, если он его наденет». «Возможно», — кивнула императрица. «Но он этого никогда не сделает». «Почему?» — спросил я. Есть на это причины? Нахмурилась Елизавета Петровна. Да это капец какой-то, возмутился я. Такое ощущение, что я играю с вами в открытую, при том, что вы свои карты от меня скрываете. Ну ладно, чем вы сможете меня заинтересовать? Деньги, поставки вооружений и техники тебя не интересуют. Интересуют? Не стал отрицать я. Еще как интересуют? И того, и другого у меня мало. Но прямо сейчас вашего предложения мало для того, чтобы я все бросил. И побежал спасать неблагодарный мир. Покажи ему, ⁇ кивнула императрица. Балконский кивнул, сделал несколько манипуляций на пульте управления, после чего появилась странная крепость, полностью покрытая льдом. И вот конкретно она, можно сказать, привлекла мое внимание. Эта крепость как раз была в кластере, перешедшем из другого мира. В то время, когда эпицентр был еще просто эпицентром, ее отбил... Вот неожиданность. Твой род, род Галактионовых. Она была удачно расположена и сильно помогла нам. Фактически благодаря ей мы удерживали серых, что нам дало время отстроиться всем крепостям вокруг. Вот только случилось неожиданное. В один прекрасный момент рядом с ней открылось сразу три радужных разлома ранг колос Оттуда синхронно вылетели три ледяных дракона и напали на эту крепость. Глава гвардии рода Галактионовых Антон Галактионов был на тот момент в крепости со своими лучшими бойцами. Двух драконов они каким-то чудом уничтожили. Не сохранилось свидетельств. А нам было интересно узнать, что конкретно там происходило. Ведь после того, как израненный третий дракон закончил начатое и полетел в сторону цивилизации, нашим магам пришлось изрядно потрудиться. Как с двумя из них справились твои родичи, мы понятия не имеем. Но примерно эта крепость с тех пор так и выглядит. Она кивнула на картинку, где на ярком солнце сверкала полностью покрытая потеками льда, как будто стеклянной глазурью, вся крепость, от которой я не мог оторвать свой взгляд. «А еще я знаю, что ты ищешь свои родовые мечи. Так вот, там находится третий по силе меч твоего рода — Урса. Возможно, и пара других. Бойцы там собрались серьезные. Так что, Александр, тебе есть зачем лететь в Арктику?» «Александр!» Елизавета повысила голос, поняв, что я ее совсем не слушаю. А я действительно ее не слушал, ведь узнал эту крепость. Поместье Галактионовых. Подвал. Студия молодой группы с пожилыми участниками «Мертвый монархист». Бурбулис развалился на диване и попивал из огромной кружки холодное пиво. Вчера они узнали, что в Иркутске открылась новая крафтовая пивоварня и сегодня уже притащили несколько бочек на дегустацию. По телевизору шла какая-то фигня. Он работал в режиме картинки, без звука. Бухич напротив него сосредоточенно разделал большого и ароматного рака. Прямо в данный момент он удалил вену из раковой шейки и с удовольствием откусил половину, запив большим глотком из кружки. — Пшеничка у них неплохая, согласись, — задал он вопрос другу. «Соглашусь, но в такую погоду мне Портер лучше заходит», — отсольтовал своим темным напитком бурмулец. «И только попробуй мне сказать, что темное пиво — это попса», — прищурился Бурб, увидев, как улыбнулся Бухич. «Не буду. Каждый дрочит как хочет», — хмыкнул дед и одним глотком опорожнил кружку, встав с дивана, чтобы нацедить себе какого-нибудь другого. Он стоял, задумчиво разглядывая этикетки на кегах. Бурбулис сперва кинул взгляд на него, затем на телевизор и нахмурился. А ну-ка включи звук, друг мой. Бухич недоуменно посмотрел на него, а потом нажал на кнопку, включив звук у картинки. Диктор имперских новостей как раз вещал. Итак, новости о неудавшемся государственном перевороте. В степном ханстве, по сведениям наших источников, высшее командование монгольской армии при поддержке китайских советников попыталось свергнуть действующего хана. Вот только при всех своих спорных личностно-моральных качествах, Хан является магом вне категорий. Что нам известно на данный момент, что половина караван-сарая сгорела в огне. Большинство мятежников уничтожено. Вот только это, как говорится, только верхушка айсберга. По всей стране при поддержке драконов возникают волнения. Как мы знаем, проникновение китайской военщины в монгольское государство осуществлялось давно и планомерно. Как считают наши эксперты, Именно с подачи драконов монголы внезапно начали резко враждебно относиться к нашему государству. Но сейчас, по какой-то причине, Китай решил, что пора действовать. Посмотрите на карту. Диктора на экране сменила карта, которая была закрашена разными красками. Пока сохраняется паритет, но страна расколота буквально надвое. В стране началась гражданская война. К чему это приведет, неизвестно, но... Тут диктор снова появился на экране и улыбнулся можем сказать что это на руку для нашего государства ведь как показывает разведка основные гарнизоны монгольских войск отошли от русско монгольской границы оставив немногочисленные пограничные гарнизоны в некоторых даже были замечены сражения когда там приходила одна или другая сторона к власти в общем не позавидуем нашим соседям но и не пожалеем учитывая их последнее поведение как все обернется мы не знаем но будем информировать вас о дальнейшем ходе событий «Интересно девки пляшут», — Бурб рывком сел и прищурился. Черты лица бухого деда заострились. Простой человек не заметил бы легкого колыхания воздуха, которое волной пронеслось над его телом. Так одаренные мгновенно выводили алкоголь из крови. «Хашик, мой юный друг», — подал голос Бухич, глядя на монгольского наследника, который в больших наушниках, высунув язык, увлеченно сводил треки на музыкальном пульте. «Хашик!» Рявкнул Бурб, добавив в голос силы. «А, да! Что?» Узкоглазое лицо испуганно повернулось в сторону своих старших товарищей. Все-таки Ашик еще оставался младшим членом будущей всемирно известной рок-группы и вел себя соответственно. «Ашик, мне кажется, тебе нужно сделать перерыв в твоей творческой карьере. Ты еще совсем молодой, позже наверстаешь. И заняться чем-то более подходящим для мужчины», заржал Бухич. Этот смех подхватил бурбулец, и лишь Ашик недоуменно переводил свой взгляд с одного мужчины на другого, ничего не понимая.